Пятое. Смрадно дыхание людей. Воздух, поступая в легкие человека и окисляясь в них, вступает в непосредственное соприкосновение с кровью человека и напитывается ее сущностью. Дыхание многих больных зловон, Дыхание раздражения зловон, Дыхание порока зловон. Дыхание несет на себе печать сущности человека. Благоуханно дыхание подвижника, благоуханно дыхание здоровья, благоуханно дыхание человека мыслей высоких и светозарных. При достаточном развитии чувства знаний, обостренности, обоняния по дыханию можно определить болезнь, здоровье и состояние человека. Каждым выдохом очищает ли, заражает человек окружающего сферу и часто на далекое расстояние. Ядовитыми эманациями дыхания пропитаны людские сборища, особенно притона разврата и горные дома и все места, где выявляются страсти земные. Чистая или грязные мысль тот же отражается на выдыхаемом человеком воздухе. Часто задыхается человек в атмосфере, зараженной его собственными мыслями, воздух, который и им отравлен. Два полюса уявляются чистыми, И нечистыми мыслями. Соприкосновение людей друг с другом, когда дышит одним воздухом, имеет более глубокое следствие, чем думают обычно. Многие болезни и недомогания вызываются этим контактом. Ведь человек вдыхает в себя, вводя в свой микрокосм зараженные отравленные частицы материи, которые так что входили в состав организма другого человека больного, раздраженного, злого, огорченного, ненавидящего и так далее. Если вдуматься глубже в происходящий процесс, то можно ужаснуться тем опасностям и возможностям заразы, которые несет в себе дыхание человека. Благовонно, жизнедательно и полезно дыхание многих растений и деревьев, особенно хвойных, как бы азонаторы жизни живые и действующие постоянно. В сочетании с другими излучениями дыхание мощно влияет. Дыхание можно передать болезнь, равно как и здоровье. Можно подышать на больной орган и его излечить, а можно, наоборот, здоровым вызвать болезнь. Дыша на человека с определенной мыслью, возможно, повлиять на него во благо или во зло. Совместное пребывание или проживание людей в одном помещении чревато многими неожиданными, но неизбежными следствиями, ибо самый воздух помещений будет носителем и передатчиком их добрых или злых качеств, их здоровья или болезни. Можно было бы защититься, если бы знать и понимать, откуда грозит опасность, но многие даже не подозревают о ее существовании. Медицина признает возможность передачи так называемых заразных болезней через дыхание, но ограничивается только лишь им, не учитывая того, что дыханием человек заражает другого даже своим настроением. Защититься можно, если знать степень и глубину опасности. Врага можно победить, лишь зная его сил. Дыхание в зараженном помещении не полезно. Или открытый воздух, или тщательное проветривание комнаты. Убийствен воздух больниц, где было много страданий. Нужны азонаторы и солнце лучи. Естественные азонаторы, хвойные деревья лучше всего. Дисциплина мыслей избавляет от самоотравления. Перемена места жительства и пребывание на лоне природы могут явить чудеса. Очень осмотрительно следует относиться к тому, с какими людьми приходится дышать одним воздухом. Взаимовоздействия избежать невозможно. Защиту и может служить психический скафандр, носимый на себе постоянно. Также будет полезно при дыхании утром выбрасывать из организма чужую заразу или болезнь, создавая тем самым психический иммунитет. Психическая защита будет и защитой физической. Часто причину и корень болезни следует искать в явлении контакта с нездоровыми людьми, передающими немощи свои через дыхание, лишь бы причину понять, а там и легко оберечься. Невозможно оберечься от неведомого врага, но враг, разоблаченный, уже не опасен, ибо против него можно принять меры самозащиты. Мятая эвкалипт, мощные очистители, от также деревьев и хвойные корешки, Скипидар первосортный, живица, сосновое или пихтовое масло. Лучше подальше сидеть от собеседника, чтобы дыхание его не касалось. Теперь причину заболевания своего знаешь, следовательно, можно лечиться. Окружающие дыханием своим отравили систему благодаря тесноте. При и каждый имел свою отдельную келью, так было утверждено самим. Болезнь из организма можно выталкивать дыханием.